Глава 3. В своей одноколке Петр ехал по набережной в Летний дворец, где в тот год зажился до поздней осени, потому что в зимнем шли перестройки. Думал о том, почему прежде возвращаться домой к обеду и свиданию с Катенькой было радостно, а теперь почти в тягость. Вспомнил подметные письма с намеками на жену, и молоденького смазлимого немчика Камер-юнкера Монса. Катенька всегда была царю верную женою, добрую помощницей. Делила с ним все труды и опасности, следовала с ним в походах, как простая солдатка. В прудском походе, поступая по-мужски, а не по-женски, спасла всю армию. Он звал ее своею маткою, Оставаясь без нее, чувствовал себя беспомощным, жаловался, как ребенок. Матка, обшить, обмыть некому. Они ревновали друг друга, шутя. Письмо твое, прочитав гораздо, я задумался. Пишешь, чтоб я не скоро к тебе приезжал, якобы для лекарства. А делом знатно сыскало кого-нибудь моложе меня. Пожалуй, отпиши из наших или из немцев. Так-то вы, Евины, дочки, делаете над нами стариками. Стариком не признаваю, — возражала она, — и напрасно затеяна, что старик, а надеюсь, что и вновь к такому дорогому старику с охотой сыщутся. Таково-то мне от вас. Да и я имею ведомость, будто королева шведская желает с вами в Амуре быть, и мне в том не без сомнения. Во время разлуки обменивались, как жених и невеста, подарками. Катенька посылала ему за тысячи верст венгерского, водки крепыша, свежепросольных огурцов, цитронов, аплицинов, ибо наши вам приятнее будут даруй Божьего здравия кушать. Но самые дорогие подарки были дети. Кроме двух старших, Лизоньки и Аннушки, Рождались они хилыми и скоро умирали. Больше всех любил он самого последнего, Петеньку, Шишечку, хозяина Петербургского, объявленного вместо Алексея наследником престола. Петенька родился тоже слабым, вечно болел и жил одними лекарствами. Царь дрожал над ним, боялся, что умрет. Катенька утешала царя, «Я чаю, что, ежели б наш дорогой старик был здесь, то и другая шишечка на будущий год поспела». В этой супружеской нежности была некоторая слащавость, неожиданная для грозного царя галантная чувствительность. «Я здесь астригся, и хотя неприятно будет, однако ж обрезанные свои волосища посылаю тебе». «Дорогие волосочки ваши, я исправно получила и о здоровье вашем довольно уведомилась. Посылаю тебе, друг мой сердечненький, цветок до да мяты той, что ты сама садила. Слава Богу, все весело здесь, только когда на загородный двор придешь, а тебя нет. Очень скучно», — писал он из Ревеля, из ее любимого сада Катериненталя. В письме были засохший голубенький цветок, мята и выписка из английских курантов. В прошлом году, октября одиннадцатого дня, прибыли в Англию из провинции Моумуд два человека, которые по женитьбе своей жили 110 лет, а от рождения мужеского полу 126 лет, женского 125 лет. Это значило «Дай, Боже, и нам с тобой прожить так же долго». В счастливом супружестве.